Но по факту, когда закончит, то есть где-то через полторы, может, две дюжины дней. Эрдал понимающий, усмехнулся. «Дарн всегда берет много, но ты не пожалеешь, поверь. А что касается денег, то я оплачу твои расходы. Все две сотни, и это только за кахара, не считая всего, что ты мне тут притащил. Плюс десяток золотых у тебя еще останется». Сам посчитаешь или помочь, сколько это будет. Я постаралась скрыть удивление. Фигаски у тебя расценочки. Выходит, зря я свой первый коготь отдавал. Был бы сейчас обеспеченным человеком и попивал бы пивку где-нибудь на Виле у моря. Хотя... Алар с ним. Когда прижмет, еще добуду. Что на мою долю кахкаров не останется. Файс вдруг резко посерьезнее. Фантом. «Кто ты?» Я мигом подобралась и очень осторожно ответила. «В каком смысле?» «В прямом. Я спрашиваю, кто ты?» «Человек. Такой же, как и ты. Ты мне усы не пачкай и гвозди в башку не забивай. Я хорошо знаю, на что я способен, и могу отличить хорошего воина от хостуна, ни разу в жизни в крови не видевшего». Сперва я принял тебя за богатого Ротозея, решившего снискать себе славу Рейзера. Потом решил, что ты сумасшедший, причем безумно везучий, которого почему-то хранится Амаллар. Затем мне показалось, что ты просто наглец, у которого есть в жизни какая-то странная цель. Но сегодня я слышал, что говорит о тебе страже на воротах и понял, что все это время ошибался. Я знаю большинство из своих парней много лет и никогда не усомнюсь в том, что именно ты забил эту тварь. Против Кахара иногда выходили люди, верно, и иногда даже побеждали его, и это тоже было. Однако те люди, как правило, бывали ранены и не схватывали после Кахара с целой стаей гарпий, тем более не уходили от них на своих ногах, а ты ушел и ты убил их всех, ни разу не напоровшись на отравленные когти. Но я не верю, что на это способен обычный человек-фантом. Поэтому и спрашиваю, кто ты, и чего мне от тебя ждать? В комнате повисло напряженное молчание. Эрдал смотрел в упор, силе что-то разглядеть за моей плотной маской. Я молчала тоже, прикусив губу и хорошо понимая, что вскоре правда все равно всплывет наружу. Но потом все же вздохнула и покачала головой. Я не маг, файерс, не переживай. Тем более не темный маг, если ты это хотел услышать. Иногда мне просто везет. К счастью или к сожалению. А еще у меня были хорошие учителя, которые последние полгода гоняли меня в хвост и в гриву натаскивая исключительно на тварей. Такое объяснение тебя устроит. Фарис вздохнул. Другого-то ты мне, как я понимаю, не дашь? Прости. Быть может, когда-нибудь, но не сейчас. Тогда и говорить не о чем. Я отвела глаза, чтобы не пугать его появив... появившимися там пустосоронними искрами. Но Эрдал тяжело поднялся и отошел к окну. Мы снова замолчали. «Скажи, фантом», — неожиданно спросил Файс, не поворачивая головы, — «что означает твое имя?» «А?» — Ошарашно замерла я. «В каком смысле?» «Это чужое имя», — пояснил Эрдал. «И звуки в нем совсем чужие. Другой язык, другое звучание». Твое имя режет мне слух. Я вздрогнула. Ой, мать моя, вот же проруха! Как же я не сообразила раньше! И как же не поняла, что во всеобщем или едином языке во-аллара, как его тут знали, не было такого понятия, как фантом. Призрак был, духи были, привидения тоже. Но до термина фантом Здешняя мысль так и не дошла, поэтому я не смогла подобрать ему подходящего синонима и, не заметив разницы, автоматически произносила его на русском. А местным жителям казалось, наверное, что я говорю на каком-то варварском языке, что произношу какую-то абракадабру, то ли насмехаясь над ними, то ли действительно выдумав нечто особенное. Осознав эту простую истину, я вдруг поняла, почему ни Лин, ни Тени не задали мне по этому поводу ни одного вопроса. Они просто не понимали, о чем речь. Русский им был неведом. Так что они решили, что вот это – моя очередная причуда, и приняли новое имя, как данность всего-то, тогда как истинный смысл от них незаметно ускользнул. Я покачала головой, сетуя на свою невнимательность, а потом тихо рассмеялась и решительно поднялась из кресла. — Извини, Файлс, я тебе как-нибудь потом объясню, когда соображу, как это правильно перевести на ваш язык. После чего вежливо кивнула, подхватила свой плащ и ушла, провожаемая крайне удивленным взглядом Эрдала.